Эпилог. Три месяца спустя. «Яна, ты с нами?» — крикнула однокурсница, когда я направлялась к выходу из университета. Сражаясь с тяжелой дверью, я покачала головой. «Идите без меня! Мне еще в одно место нужно заглянуть. До завтра!» Я уже почти привычно солгала. Никуда не собиралась после занятий но идти и развлекаться, несмотря на вечер пятницы, тоже не хотелось. Только вернуться домой, чтобы в тишине своей комнаты открыть толстую тетрадь, которую прятала в закрывающейся на замочек шкатулке. Впрочем, если бы родители ее обнаружили, наверняка просто решили бы, что это очередные мои фантазии. После того, как неведомая сила исполнила загаданное в ту волшебную ночь желание, Я очутилась не только в том же месте, откуда попала в Академию, но и в том же времени — в мае. О случившемся никто из моего мира не узнал. Пришлось выкручиваться и сочинить историю, будто оставила сумку с телефоном и плеером в автобусе, а платье прятать в самый дальний угол шкафа. На следующий день я снова перешагнула порог университета, чуть позже сдала экзамен по истории книжного дела. Даже без паргалок. Казалось бы, все вернулось на круги своя. Но время летело, а я будто стояла на месте, в той точке, где все закончилось. Но ведь именно к тому я и стремилась, правда? Только не думала, что будет так больно, или просто не хотела думать. Где-то далеко бушевали летние грозы, грохотал гром, разрезали небо зигзаги молний. Зажигались звезды и поднимались над крышами городов разноцветные коромыслу радуг. Создавались новые миры рушились старые. В каком-то из них сейчас находился тот, кто искал меня. Я бы нарисовала для него карту, если бы сама знала, куда ему нужно идти, чтобы мы наконец-то встретились. То, что не забыл меня, я чувствовала, потому что и сама не смогла выбросить его из памяти. Как и все, что произошло в Академии. Поскольку поведать об этом я никому бы не отважилась, решила записать все в тетради, как раньше собственной фантазией. Только сейчас я рассказывала правду. Кроме того, попыталась выяснить что-нибудь о Марии Триэль, но учитывая, что мне не было известно ни ее новое имя, ни годы, когда она появилась в нашем мире, ничего не получилось. О ней я тоже помнила и не раз задумывалась почему во время спиритического сеанса мы увидели именно слово «межмирье». Возможно, таким образом она пыталась меня предупредить? На улице я привычно бросила взгляд в сторону студенческого переулка и свернула туда. Почти сразу поняла, что идея плохая. Фонарей там почти не имелось, а пары сегодня закончились поздно, так что сумерки уже сгущались. И чего меня сюда понесло, да еще в такое время? Ведь я и прежде заглядывала в это место и проходила от начала до конца, но ничего не менялось. Я уже собиралась поворачивать обратно, когда впереди показался силуэт идущего навстречу. Сердце тревожно застучало, шаг сбился. Я тут же мысленно обругала себя. Ни один парень, включая актеров, за все прошедшее время даже чуть-чуть не напомнил мне Кея. И уж точно нечему радоваться при виде незнакомца в темном переулке. Обычно с такого не сказки начинаются, а триллеры. Хорошо хоть, что на этот раз обувь я надела более удобную, чем те, так и оставшиеся в Академии туфли. В надежде, что там все таки не маньяк, я развернулась и зашагала в обратную сторону, но тут... Яна! Мне ведь померещилось? Не веря собственным ушам, я оглянулась и посмотрела на того, кто меня окликнул. Дыхание перехватило. Будто от крутого переворота на аттракционе. Полосатая рубашка, отросшая за то время, что мы не виделись непослушные волосы. Улыбка, улыбка, за которую и последнюю конфету отдать не жалко. Кей, но как? Откуда? Я и смеялась, и плакала, обнимая его, и не могла подобрать слов. Кей тоже поначалу молчал. Неизвестно, сколько прошло времени до того, как мы наконец-то обменялись первыми словами, а после уже никак не могли наговориться. Как так получилось, что тогда ты первым встретил меня в Межмирье? спросила я. И как оказался здесь? Ты ведь искал меня? Искал, признался Кей. Несколько миров пришлось обойти, поэтому задержался. Но их ведь так много. На самом деле, не так уж и много, к тому же,. Я запомнил все, что ты мне рассказывала о своем. Да и Всеволода расспросил. Всеволод? Обрадовалась я. Про него я тоже не забывала. Даже нашла сайт института, в котором тот учился. Но поискать его родных или знакомых и связаться с ними не решалось. Как он там? Замечательно. Говорят, будет отличным алхимиком. Даже Теа попытался на свой факультет перетянуть. Но она верна профессору и чернокнижному делу. «Ой, так они теперь вместе? Представляю, какая пара получилась! А Баур? Да что ему станется? В полном порядке, как всегда. А, так, ты по кому больше соскучилась? По ним или по мне?» Кей нахмурился. Я притянула его еще ближе к себе, уткнувшись носом ему в плечо. «По тебе, конечно, но все же, что еще помогло тебе меня отыскать?» Спросила я с мыслью, как много мне предстоит узнать о нем. Я запомнил это место. Хотя в тот день, когда опаздывал на экзамен и понял, что ты одна из обещанных новеньких, даже не думал, что закинет в межмирье, а ты выведешь меня оттуда. Наверное, мы должны были встретиться.